— Я по поводу Марушкина. — осторожно начал Петр. Она отступила на шаг, бросила. — Проходите. И небрежно, захлопнув дверь за его спиной, с той же неторопливостью поплелась следом. С первого взгляда стало ясно, что Петр угодил по нужному адресу. Дичайший беспорядок был не простой, а творческий, к коему следовало относиться снисходительно. Есть разница между залежами пустых бутылок в с нестиранными рубашками и грудами рам, картонов, холстов на рамах, холстов, свернутых в небрежные рулоны, тюбиков с красками. Впрочем, энное количество бутылок и пара грязных рубашек — все же и здесь присутствовали. Девица прошла мимо него со скоростью испуганной черепахи, плюхнулась на низкий диван, опустив руки, уставилась куда-то в стену, потом, не глядя, протянула руку в сторону, взяла с пола початую бутылку водки воевода и надолго прильнула к горлышку со сноровкой, заставившей Петра взглянуть на нее не небеспонимающего уважения. Пожалуй, от первоначальной мысли насчет наркотической природы ее заторможенности следует отказаться. Наркоманы свою отраву со спиртным практически не совмещают. Это, во-первых. Во-вторых, футболка у нее без рукавов и сразу видно, что руки не исколоты. Конечно, наркотик еще не обязательно впрыскивать посредством баяна, но все химические запахи, витавшие в квартире, имеют своим происхождением исключительно инструментарий живописца. Нет, положительно не шаровая. — Вы откуда? — без интереса спросила девица. — Опять из отдела? Не совсем. — Осторожно ответил Петр. — Городское угоро, что ли? «Ну, не совсем. А может, вы вообще не мент?» «Не он. И не чекист?» «Нет». «Сказал он, и не налоговик, и не церушник. Я, знаете ли, заказчик. Марушкин мне кое-что обещал. Буквально пару дней назад должен был засесть за работу». «Все, месье заказчик». сказала девица. Он не засел. Он залег. Куда? На Когалык. Я могу его там найти? Запросто. Адрес вы помните? Отхлебнув очередную порцию, девица подняла на него потухшие глаза. «Циник или нездешний?» «Нездешний», — «Не сказал Петр, уже чуя по ее тону что-то совсем нехорошее. Когалык — это кладбище. Тоном автоответчика мобильной связи, равнодушно сообщающего, что данный абонент находится вне пределов досягаемости, сообщила девица. Наверное, уже доехали. Сколько сейчас? А, точно, доехали. А меня не взяли бы. Бесполезно было и проситься. Анатолий всхлипнула. только попыталась невесело засмеяться шнурки у него чересчур уж правильные думают если он меня рисует голой то я обязательно шлюха и наркоманка а я дури сторонюсь две подружки подсели насмотрелась только им козла мне объяснишь они и так на меня заявы настрочили, куда только в голову пришло два дня хату перерывали и районщики, и городские, и не нашли ни хрена. — Как им же не докажешь, козлам? Она звучно присосалась к горлушку. — А что с ним случилось? — Героин, — сообщила девица, рыгнув. — Дикая передозировка. Менты, похоже, не врут. Один там был на человека похож. Он мне давал протокол читать. Не врут. Стал бы кто ради меня такие бумажки фабриковать. Я-то им нахрен. Я ему говорю, а другие уколы у него на руках были? Он говорит, не было. Я говорю, сами видите, какой из него героинщик. Он говорит, а может он нюхал или жрал, а геркой укололся по первости, вот и не рассчитал дозу. Я ему и не жрал, и не нюхал. мы с ним поводки ударяли а это ж мало сочетается ищите хрен найдете они нашли подобрели немного даже извинились что матом сначала на людей похожи ее на глазах разбирала банку унесли придурки а это ж не дурь Ха, он там кисти мыл вот это получился колер на анализ От будут рожи, когда ничего там не найдут. Вы ему ничего не должны, а да мне жрать нечего. Второй день квашу, как узнала. Он задал еще пару вопросов, потом попробовал осторожненько прозондировать, насколько она в курсе заказов, и покойному делали, но быстро обнаружилось, что девица такими вещами абсолютно не интересовалась. Сунул ей пару крупных бумажек, кивнул на прощание и вышел, чего девица, казалось, не заметила. Спускаясь по лестнице, он был мрачен, как туча, Получалось, что незадачливого художника подняли на улице с запредельной концентрацией героина в организме часов через несколько после того, как он покинул здание Дюрандаля. Причем никаких денег, если только девица не соврала, при Марушкине не было. Интересные совпадения в жизни случаются.